Глава 24 Весь день мы ждали открытия ворот. Но была полнейшая тишина. Я уж было подумал, что что-то из аппаратуры Гера сломалось. Ходил несколько раз в его прицеп. Но сидящие там пацаны заверили меня, что с аппаратурой все в порядке. Короче, до вечера была полнейшая тишина. Гера проснулся около семи, тут же все проверил. Я сказал, что линзы они не запускали. Наступила ночь. — Думаю, что их завтра с утра надо ждать, — сказал Туман, когда мы вечером после ужина собрались около костра. — Ну, им же хуже. Мы сегодня укрепились как следует и готовы к встрече. Тут да, тут Туман был прав. Я сегодня днем сам участвовал в сооружении огневых точек. Таскал камни, насыпал песок в мешки. Все работали, не покладая рук. — Согласен, Валер, — громко сказал грач, поливая себя из бутылки. — Вопрос только, на чем они сюда ринутся и в каком количестве. После этих его слов у меня где-то неприятно кольнуло под ложечкой. Но тревожная мысль в себе я тут же постарался задавить на корню. Тем временем окончательно стемнело. Бойцы разбредались по своим местам. Туман и всех предупредили, что поднимаемся все рано, перед рассветом. Так что не расслабляться. Пойду-ка и я спать, широко зевая, сказал Слива. Время уже почти двенадцать ночи. Пошли, мужики, дрыхнуть, завтра силы понадобятся. Только мы поднялись со своих кресел. Только я направился к своей палатке. Как из своего вагончика вылетел Гера и заорал во все горло. Через десять минут откроются ворота. На меня как уж от холодной воды вылили. Туман среагировал первый. Тревога всем в ружье, врубить свет. Весь наш лагерь пришел в движение. Все пацаны мгновенно выскочили наружу. То и дело я слышал, как отдаются команды. И орали, и по рациям. У нас же так и были три точки, где находились наши люди. Я сам с личкой побежал на свою огневую позицию, которую мы сегодня оборудовали. — Они с дуба рухнули, — прокричал Слива, когда мы, забравшись на город, плюхнулись на землю и стали смотреть на место, где должны были открыться ворота. — Ночью решили прорыв устроить. — Там же зверей полным-полно сейчас бегать будет. — Они про зверей не знают, — спокойно сказал ему Клёпа, устанавливая на сошки Баррет. Смотри лучше на ворота. Четыре минуты до открытия ворот. А разом заговорили все наши рации голосом Геры. Тут да, тут Клёпа был прав. Про зверей там никто не знал. В данный момент более пятидесяти пар глаз уставились на огороженное нами место, где эти ворота и откроются. Помимо того, что этот небольшой круг радиусом метров двадцать весь заминировали как следует, На него еще направили несколько мощных прожекторов. Вон они один за другим загораются. И их мощные лучи направляются в одну точку. В пустыне стало достаточно светло. И в свете прожекторов мы то и дело видели бегающих зверей. Вон, кажется, пустынный лев промелькнул. Вон парочка гиен. А вон кто-то из наших ребят выхватил лучом прожектора еще одного пустынного льва. Как самолеты в ночном небе ловили. Из десяток секунд освещал его. Лев по ходу понял, что его освещают, и начал быстро петлять. Ох и быстро же он. Тут же раздался дикий крик боли. Луч прожектора выхватил гиену, которая по своей глупости наступила на ската. В бинокле я видел, как она пытается вырваться из его цепких объятий и кусает крылья ската сразу обеими своими головами. Но все ее попытки оказались тщетны. Вот гиена дернулась. Раз, второй. Все. Яд подействовал на нее и скат окончательно завернул ее в себя. А вон и пару рогачей пробежали. Такие прут, как танки. Один, кажется, маленький, второй побольше. Когда стачку мало не покажется. Я-то очень хорошо знаю, как они умеют таранить машины. Если сейчас из ворот вот сюда выйдут джипы то первым делом они подвергнутся нападению диких животных, которые по праву тут себя считают хозяевами. Я прикидываю, как там люди охренеют, когда увидят, какие зверюшки тут бегают и на них нападают. А судя по вофлям и крикам животных, которых мы слышали буквально несколько минут назад, зверей вокруг нас дохрена. Мы их своим присутствием привлекли. Но запах солярки и нашей растяжки не дают им на нас напасть. Да и наши дозорные грохнули несколько особо резвых рогачей, и на них налетели гиены, чтобы полакомиться мясом. Такое я тоже видел неоднократно. Также вокруг будущих ворот мы сегодня установили, помимо больших прожекторов, еще около двадцати небольших прожекторов. И сейчас с моего места был отчетливо виден этот освещенный круг. «Две минуты до открытия». То есть, мало того, что светом от запущенных генераторов был освещен круг, так еще и со стороны скал в это место были направлены прожекторы. Никто не сможет выйти или выехать из ворот незамеченно. Тут же я услышал, как завелись двигатели наших машин. Если до этого, когда мы сидели около костра, ночная пустыня жила своей жизнью, то после того, как мы включили все прожекторы, звери тут же разбежались в разные стороны. Но это не значит, что они убежали. Хрен они вот так уйдут. Они чуют людей, то есть нас, и будут кружить тут всю ночь. Но мы-то уже знаем, как вести себя в пустыне ночью. А вот те, которые сейчас делают попытку сюда прорваться, нет. И им я сейчас точно не завидую. Неужели командиры тех, кто сейчас сюда попробует прорваться, не понимают, что ночью, да в незнакомое место... — неожиданно быстро спросил колючий, покачал головой. — Это же форменное самоубийство. — Мне тоже кажется это странным, — подключился Няма. — Пятнадцать секунд. — Снова голос Геры. — Сейчас все сами узнаем, — прошипел Няма, прижимая к щеке приклад пулемета. — Пять, четыре, три, два, один, — отсчитал Гера. — Ворота Ворота открыты. Держа бинокль в одной руке, я увидел, как в четко обозначенном нами месте появилось уже знакомое мерцание. Затем из него высунулись несколько антенн. Спустя буквально пять-шесть секунд из мерцания вылетели какие-то штуки и тут же устремились ввысь, мгновенно исчезнув ночи. Или мне показалось? «Квадрокоптеры, мать вашу!» — взорвалась рация голосом грача. «Не показалось мне все-таки». «Точно! Они запустили квадрокоптеры и сейчас сверху полностью нас рисуют. «Твою же мать!» — в бессильной злобе выдохнул я. «Мы же сейчас ничего сделать не сможем. В небе темно, как у негра в одном месте. Сколько же их вылетело-то? Я, кажется, четыре штуки насчитал. что делать-то? Прожекторы, конечно, попробовали нашарить своими лучами квадрокоптеры, но куда там? Это вам не самолеты!» «Шесть штук их вылетело», — сказал Кота в рацию, «и из мерцания торчат принимающие антенны». «Расчеты РПГ. Быстро выстрелили четыре гранаты в ворота», — заорал рацию туман. «Спустя несколько секунд громко хлопнули четыре выстрела РПГ. И тут же в ночи я увидел, как с трех точек к воротам полетели четыре реактивные гранаты. Две из них запустили с нашей стороны». «Ворота закрылись», — тут же сказал Гера. Точно, блядь. Мерцание тут же пропало. Я даже не видел, как внутрь втянули принимающие антенны. Настолько быстро все произошло. Гранаты, не найдя свою цель, пролетели чуть дальше и взорвались в ночную пустыню. Теперь они знают, где мы окопались, — зло сказал Клёпа, опуская приклад баррета на камень. Думаешь, успели срисовать? — спросил кирпич. «Квадрокоптеры где-то тут так и летают». «Там дело нескольких секунд», — ответил Ктопа. «Их вылетело шесть штук. Наверняка все с ночниками и с тепловизорами. Взлетели, прыснули в разные стороны, мгновенно передали картинку и все». «Гера, сколько по времени были открыты ворота?» Тут же спросил кто-то в рацию. «Пятьдесят восемь секунд». «Тогда точно успели срисовать». — с видом кивнул Клёпа. — За минуту они хрен знает, на какую высоту забраться могут. Мы как на ладони. И наверняка у каждого свой маршрут. — Так что расслабьтесь, парни, — он улыбнулся. — Наши окопы, машины и мы с вами уже не секрет. — Командиры на отдельный канал, — грозно сказал Туман в рацию. — Вот бы нам такой квадрокоптер мечтательно произнес Няма, наша разведка бы в разы стала проще и безопасней. А что с ними сейчас будет? – спросил Леша. Ну, с квадрокоптерами этими. Операторов-то нет теперь у них. Смотря какие квадрокоптеры, пожал плечами Клёпа. Хотя думаю, эти, он кивнул на ночное небо, хорошие. Сядут сейчас где-то сами и будут в режиме ожидания. Если их животные ночью не раздавят, то вполне возможно, что нам повезет, и мы их завтра найдем. Они тут недалеко все. Либо второй вариант. Они могут быть запрограммированы на автоматическую съемку. Летают вокруг нас, жужжат потихоньку, снимают. Потом приземляться сами где-нибудь недалеко. И эти, теперь Клёп показал пальцем на освещенный круг, еще раз быстро откроют ворота, выставят антенны и быстренько примут у них информацию. Но думаю, что они и за минуту уже все, что им надо, узнали. А в любом случае, мы сейчас можем отдыхать. У них была минута, чтобы срисовать нас, а это более чем дофига. И сейчас все, что они успели передать, тщательно рассматривают на земле. Туман и Грач были злые пипец. Они хоть и старались себя контролировать, но обоих это плохо получалось». Гномы и пацаны, которые были тут в нашем лагере, быстренько рассосались кто куда. Да это и понятно, почему они были такие злые. Все псу под хвост. Все сегодняшние телодвижения за эту минуту, как сказал Клепа, эти земляне, мать их, срисовали. И это тоже понимали очень многие. А кто не понимал, им быстро разжевали. В эфире то и дело шло обсуждение этих квадрокоптеров. Глупых среди нас было мало». И многие понимали, что из аппаратуры можно навешать на эти лета летающие штуки. Не зря, ох, не зря эти гоблины, как сказал Клёпа, выпустили сразу шесть квадрокоптеров. Он очень сожалел, что мы не можем найти хотя бы один и посмотреть, что на нем было установлено. Понятно, что эти летающие шпионы-разведчики уже где-то приземлились в пустыне и ждут очередной команды на взлет. Но отправляться на их поиски смерти подобно. Я представляю, какой фурор сейчас там на Земле произведут кадры, переданные с квадрокоптеров. Тут даже я, человек, ну очень далекий от всей этой научной херни, и то понимал, что можно смело объявлять об открытии новых животных, защите докторской, или чему там у них, и получении какой-нибудь офигенной престижной научной или биологической премии. А спецы, механики и военные, наверное, охреневают от наших черных плащей и десантных грузовиков. Уж как можно по кадрам разложить любую видеозапись, приблизить, удалить и так далее, я знал точно. М да, опять нас эти земляне сделали, как детей провели. То это передача сигнала с рубиконов, то квадрокоптеры. А завтра что? Сушка вылетит из ворот. Хотя нет, сушка это слишком. А вот какую-нибудь летающую тень по типу беспилотника запросто. Я уже ничему не удивляюсь. Хотя, как сказали собравцы, еще пару наших бойцов, которые видели, как запускают эти самые беспилотники, там нужна специальная платформа. В принципе, установить ее не проблема. Дело только в площади, которую она занимает. И я имею в виду не маленькие беспилотники, которые просто с руки можно запустить а большие, с реактивными снарядами на подвесках. Потом опять же «Туман» вчера бросил в ворота две гранаты. Понятно, что они там рванули. Но все мы думаем, в том числе и сам «Туман», что это фигня полная. Мы их, скорее всего, даже толком не напугали, не говоря уже о том, чтобы нанести там какие-либо повреждения. Объясню почему. В нашем институте сами ворота огорожены бронестеклом и щитами из арканита, чтобы извне тот, кто прорвется внутрь, оказался в ловушке, в изолированном помещении, куда, например, направлены пулеметы, огнеметы. Мы уже убедились, что те, кто пытается сюда прорваться с земли, очень хитрожопые ребята. Наверняка у них также все сделано. Так что все эти РПГ в ворота — полная фигня. Влетят они туда и взорвутся внутри безопасной зоны, вернее, безопасного помещения. И, скорее всего, земляне, увидав, что у нас есть РПГ, быстренько примут дополнительное средство защиты. Блоки там бетонные установят, или толстые листы железа, которые никакой РПГ не возьмет. И, срисовав нас сейчас сверху, они увидели, что тяжелой техники у нас нет, пушек нет, вертушек нет. миномета не в счет, из него нельзя выстрелить так, чтобы снаряд влетел точно в ворота. Запаришься — целиться. Сбоку — да, можно. Внутрь — нет. Минометы только сверху хорошо накрывают. Блядь, прям хоть какой шахид-автомобиль делай и направляй его туда. Внутрь — ворот. Но это тоже нереально, так как вокруг ворот все нахрен заминировали. Короче, сейчас у нас мягкая жопа. И все понимали, что открытого столкновения не избежать.